2, 3 сержант новый мир тут гораздо теплее да и снега нет Я самым первым спрыгнул с остановившегося вагона на усыпанную гравием площадку и обернулся к столпившимся в тамбуре людям а вы знаете что наш вагон вообще единственный во всем составе и никакого тепловоза в нашем поезде вообще нет. А рельсы заканчиваются буквально в метре от вагона Наш вагон действительно странным образом перемещался в ночи И остановился внутри круга диаметром метров сто Я отчетливо видел переливающиеся всполохами электрических разрядов границы этой зоны Внутри круга оказалось на удивление светло, хотя источников освещения я не видел Едва ли света далёких звёзд хватало для такого хорошего освещения, хотя действительно стояла безоблачная звёздная ночь. Луны не было видно, да и вообще знакомых созвездий я не обнаружил. Не то чтобы я хорошо разбирался в астрономии, но уж большую медведицу, полярную звезду и пояс Ориона по-любому бы распознал, находись они на небе. Но их там не было. «Выбрать персонажа возможный для изучения навык астрономия?» «Нет-нет!» Я даже испугался от такого скоропалительного предложения игровой системы. Ну какой из меня астроном? Я и в школе этот предмет не любил. Строчка предложения тут же исчезла. Второй, следом за мной на землю, спрыгнула Маргарита, придерживая руками полы длинной футболки. Кстати, на ногах у девушки я увидел истоптанные шлепанцы фартового. Видимо, именно ей бывалый уголовник передал свою старую обувь. «О, тут снаружи действительно гораздо теплее, чем внутри вагона». Сразу же воодушевилась темноволосая девушка. «Там ей едва не окоченела, а тут не мерзну даже просто в футболке, это ночью. Похоже, тут сейчас лето или...» Маргарита замерла на полуслове, заметив застывшие в полусотни метров от нас за светящимся силовым барьером темные фигуры. За нашим прибытием действительно внимательно наблюдала группа из двух десятков людей Я тоже во все глаза смотрел на встречающих Крепкие мужчины преимущественно в армейской форме, хотя некоторые в кожаных куртках и одеждах из звериных шкур У двух ближайших в руках имелись автоматы, остальные были вооружены чем попало От арбалетов и охотничьих ружей до мечей и копий Все они внимательно наблюдали за выходящими из вагона людьми и о чём-то тихо переговаривались между собой. Интересно, чего нам ждать от них? «Выбрать персонажу возможный для изучения навык «Зоркий глаз».» э, э Вот это предложение игровой системы меня заинтересовало. Возможно и интересно, только понять бы, что этот навык конкретно даёт. Словно в ответ на мой невысказанный вслух вопрос раскрылось окошко игровой справки. Зоркий глаз – навык, улучшающий дальность обзора, а также в плохих условиях – туман, дым, темнота, камуфляж и так далее, увеличивающий вероятность обнаружения предметов и существ, а также позволяющий считывать информацию об этих объектах. Повышение навыка улучшает дальность обзора и вероятность обнаружения – плюс 1% за каждый уровень навыка. Очень даже нужный моему сержанту навык, чтобы компенсировать десятипроцентный штраф к дальности обзора из-за низкого восприятия. Беру однозначно. Получен навык «Зоркий глаз» первый уровень. Выбрано два из шести возможных на первом уровне персонажа навыков. Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Интендант». Добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Дозорный». В это время из вагона выходили все новые пассажиры. Никто никуда не разбредался, все стояли возле вагона и рассматривали новый мир, в котором нам предстояло теперь жить. Фартовый вышел одним из самых последних и, отыскав взглядом меня с Маргаритой, сразу же подошел ближе. «Хотел взять хоть что-нибудь полезное с вагона», объяснил он причину своей задержки. «Пытался отломить крышку диванчика или металлические дверные ручки». «Даже пробовал вынуть металлические пруты, на которых держатся занавески». «Все без толку, руки сквозь предметы проходят». Фартовый тоже заметил группу встречающих, оценивающе осмотрел незнакомцев, после чего недовольно оскалился, обозвал их надзирателями-вертухаями и обернулся в другую сторону. «Интересно, а что вон то?» Фартовый указал рукой в сторону горизонта, где полыхали частые вспышки молний, озаряя странные развалины не то старинного города, не то древней крепости. «Весь мой жизненный опыт прямо кричит в голос, что там можно неплохо поживиться. Километра три всего от этого места. За полчаса дойдем». Но я предложил не торопиться покидать освещенный круг, а сперва все же поговорить со встречающими и послушать, что они нам сообщат. И тут, перед моими глазами, возникла яркая надпись. «Внимание! Необходимо срочно покинуть стартовую локацию! Обратный отсчет пошел! Десять минут! Девять минут пятьдесят девять секунд! Девять минут пятьдесят восемь секунд!» Судя по тому, как одновременно встрепенулись и засуетились люди вокруг меня, все они также увидели эту предупреждающую надпись. Словно до этого, ожидая именно такой нашей реакции, наконец-то проявили активность и далекие наблюдатели. Один из копейщиков суетливо подбежал и с уважительным глубоким поклоном протянул автоматчику импровизированный рупор-усилитель из скрученной бересты. Немолодой автоматчик подошел вплотную к светящемуся барьеру и поднял рупор ко «Раз! Раз!» – раздался усиленный устройством хрипловатый голос. «Итак, новички, подходите ближе и слушайте внимательно. Обратный отсчет пошел. Это значит, что зона, в которой вы находитесь, скоро схлопнется. Все, кто не успеет выйти из нее, неминуемо погибнут. Минус первая из девяти жизней. Смерть в этом мире не окончательная, хоть и неприятная. Поплаваете рыбкой, после чего станете умнее и расторопнее». «Вместе с остальными пассажирами поезда я подошел ближе, остановившись в шагах в десяти от немолодого хмурого оратора. Совершенно не понял его фразу про «поплавать рыбкой», но в остальном сказанное пока что было понятным. Кстати, считать имя и уровень говорившего, как и его спутников, долго не получалось. Сильно мешал разделяющий нас прозрачный переливающийся всполохами разрядов барьер. Но, наконец, мне удалось считать данные копейщика, который принес берестяной рупор». Костет. Человек. Мужчина. Клан. Новые фараоны. Охранник 22 уровня. Навык зоркий глаз повышен до второго уровня. Новые фараоны? Насколько же помпезно пафосное название клана. У его лидера, похоже, зашкаливающее чувство собственного величия. А между тем, автоматчик, чье имя я так и не смог считать, уже опустил ненужный на таком близком расстоянии рупор и продолжил свою речь. «Не обращайте внимания на находящийся за вашими спинами железнодорожный вагон. Это всего лишь иллюзия, и она скоро исчезнет. Главное другое. Отсюда из стартовой локации три выхода. Все они смертельно опасные. Вон там», — говоривший указал рукой в сторону всполохов молний, «находится город сотен черепов». Опасная локация с кучей постоянно возрождающихся жутких монстров-людоедов. Без тридцатого уровня слаженного отряда друзей и хорошего снаряжения у всей группы я бы не рискнул туда соваться. В противоположной от стороне, на востоке, находится снежный перевал, где дует жуткий, пронизывающий до костей ледяной ветер. Каких-то сорок минут и вы трупы. А даже если и удастся пройти горный перевал, с той стороны расположен город оборотней. Мерзкие твари-людоеды, ненавидящие людей и убивающие при каждом случае. И, наконец, дорога в долину. Тут автоматчик вообще убрал рупор и отдал какие-то приказы своим подчиненным, указывая рукой вдаль. Я всмотрелся в темноту. На дороге за спинами встречающих показались две большие крытые повозки, причем запряжены в них были непривычные лошади, а странные огромные ящерицы, каждая размером с бегемота. Я заметил, как слегка заполнилась полоска прогресса. По-видимому, активно использовался только что полученный моим персонажем навык «Зоркий глаз». Автоматчик же продолжил свою речь. «Путь в обжитую долину очень опасный. Он идет через лес со множеством жутких тварей. Новичок первого уровня там однозначно не пройдет. Поэтому садитесь в наши повозки, сидите в них тихо и по дороге не высовывайтесь». Мы с опытными бойцами постараемся вас защитить и доставить в безопасное убежище, где вы получите крышу над головой и работу по специальности. Собравшиеся возле меня люди, заметно было сникшие при словах «про город сотен черепов» и «смертельный снежный перевал», сразу же воодушевились и даже заулыбались. Со всех сторон послышались одобрительные реплики. Самые нетерпеливые даже шагнули было к светящемуся барьеру, собираясь пройти через него, но выступающий остановил их. «Стоп-стоп! Не так быстро! Сперва я озвучу обязательные условия!» «Мои люди обыщут каждого на предмет оружия и опасных предметов. Не хватало нам еще в дороге беспорядков, бунта или паники. Поэтому оружие у вас будет изъято и возвращено только по прибытии на место. Но больше нас интересуют светящиеся магические карточки. Они с какой-то вероятностью появляются у пребывающих в новый мир новичков». «Это опасные артефакты, которые вам совершенно ни к чему, вы все равно не сможете ими правильно воспользоваться. С карточки плата за проезд всей вашей группы новичков. Опытные бойцы моего отряда смогут их применить для защиты всей нашей колонны от всевозможных опасностей». «У меня есть магическая карточка!» Закричала немолодая женщина, с гордостью демонстрируя высоко поднятую вверх переливающуюся зелёным игральную карту. «Ух ты! Выходит, не только у меня одного появился магический артефакт. У других новичков тоже появляются аналогичные карточки. И тут я наконец-то сумел считать информацию о хмуром автоматчике». «Топор, человек, мужчина, клан, новые фараоны, надсмотрщик 42-го уровня». Но в глаз повышен до третьего уровня. Самое странное, что в отличие от всех ранее виденных мною надписей о персонажах, текст о топоре был почему-то не серого, а синего цвета, а рядом с именем светился знак черепа. Почему так? Однако, никакой подсказки по данному вопросу я не смог получить Более того, игровая система весьма обидно сообщила, что мой сержант малость туповат для таких знаний У вашего персонажа недостаточен параметр интеллект для завершения данного действия Ладно, пропустим пока знак черепа и цветовую дифференциацию встречных игроков Когда-нибудь всё равно узнаю ответы на эти вопросы Но вот игровой класс надсмотрщик Такой класс ассоциировался либо с тюрьмой, либо с рабами. В этот момент Фартовый отвлек меня, потянув за рукав. «Ты что, солдатик, и дальше будешь слушать этого фуфлыжника? Ясно ведь, как пить дать, что возвращать волыны и пырялы они не собираются, а хотят обезоружить прибывших, чтобы потом без сопротивления скрутить. Уходить надо в другую сторону, к городу сотен черепов или через снежный перевал». Подумай сам, если тут место появления в новом мире совсем зеленых игроков, но ну не может быть в соседних зонах слишком сложно. Признаться, бывалому уголовнику удалось посеять сомнения в искренности слов хмурого автоматчика, особенно на фоне и так уже имевшихся у меня подозрений из-за странного игрового класса надсмотрщик. «Мне совершенно не верилось в бескорыстность этих людей, да и некоторые из встречающих выглядели словно откровенные бандиты или даже работорговцы. Я не настолько уж хороший физиономист, но все равно чувствовал исходящую от них фальшь. Все встречающие с плохо скрываемым нетерпением только и ждали, когда же новички пройдут через барьер прямо к ним в лапы. Да, решено, нужно уходить другим путем». Вот только я поискал глазами Маргариту, уже вставшую в очередь желающих пройти барьер и личный досмотр. Я подошел к девушке и поинтересовался, пойдет ли она со мной и фардовым в город Сотен Черепов. Идти через перевал я девушке не предлагал, поскольку она была слишком легко одета для похода через снежные горы. «Ты сдурел, сержант?» «Нет, конечно. Я хочу поскорее попасть в убежище вместе со всеми». Мои слова об игровом классе «Топора» и о том, что надсмотрщик может лгать, заманивая новичков в ловушку, Маргарита даже слушать не захотела. Более того, именно меня она обвинила во лжи и даже резко высказалась в духе того, что своими словами я пытаюсь заманить беззащитную, едва одетую девушку подальше в безлюдное место. Очень обидно было слышать такое. Что же? Выходит, наши пути тут разойдутся. Жаль, симпатичная девушка. Я попрощался и поспешил за зачем-то возвращающимся к вагону фортовому Тот видел мои метания и попытался успокоить. Не расстраивайся, солдатик. Не пошла бы эта цыпа с нами, поэтому я даже предлагать ей не стал. Тут нужна решительность и храбрость, а баба, она и есть баба. Идем скорее, всего четыре минуты до схлопывания круга. торопил меня уголовник-рецидивист. Он подошел к вагону и стукнул по металлическому колесу носком своего, бывшего моего, сапога и сразу же расплылся в улыбке. «Говорю же, лапшу на уши двигал этот свисток с автоматом. Бесполезная иллюзия. Как же? Специально же отвлекал наше внимание, чтобы мы не набрали полезных вещей. После начала обратного отчета это очень даже реальный вагон. Две минуты на сбор ценного и бежим». «Действительно, те предметы, которые ранее невозможно было потрогать, стали очень даже доступными. По совету своего более опытного спутника, я кинулся в вагон, срывая сокон занавески и собирая в пучок толстые стальные пруты, и копью из них можно будет соорудить, и много чего другого полезного. Да и ткань самих занавесок тоже пригодится на что-нибудь». «Время!» – остановил сбор трофеев фартовый. «Бежим со всех ног из зоны, солдатик!» Я кинулся вслед за напарником. Выронил несколько кусков материи, но уже не было времени останавливаться и подбирать их. Мы и так едва успевали. В тот момент, когда я проскочил светящийся барьер, до окончания обратного отсчета оставалось всего 4 секунды. Освещённый круг за нашими спинами исчез. Не осталось ни плацкартного вагона, ни рельсов. Со всех сторон виднелся лишь ночной заснеженный лес. Не видно стало и группы пассажиров. По-видимому, пространство как-то изменилось, и нас теперь разделяло достаточно большое расстояние. Внимание! Мир опасен и труден. Тот игрок, кто без единой смерти переживет первые сутки в новом мире, получит плюс два очка характеристик персонажа. Я вчитался в высветившуюся надпись и довольно улыбнулся. Плюс два очка? Совсем неплохо. Только отдышавшись, я наконец-то обратил внимание, что Фартовый, а вслед за ним и я, побежали в сторону заснеженного перевала. «Почему не в город сотен черепов?» Я задал этот вопрос своему более опытному напарнику. Тот все еще тяжело дыша, лишь отмахнулся. «Оружия у нас нет нормального. Было бы к твоему топору хотя бы еще что-то, можно было рискнуть. А так...» «Ткань набрали, утеплимся, перейдем снежный перевал и посмотрим, что там за город. Не верю я, что там живут убивающие всех встречных оборотней. Как-то ведь люди про них узнали и сумели рассказать». Я согласно кивнул и по совету Фартового присел убрать скомканные занавески в рюкзак. Расстегнул ремешки и... Самого удара по голове я не заметил, как и не почувствовал боли. Лишь увидел почему-то со стороны, как оседает мое тело с проломленной головой. Фартовый же брезгливо отбросил окровавленный булыжник и присел рядом с моим трупом. Произнес с довольной интонацией «Самое быстрое убийство! Надо же, забавное достижение!» Несколько секунд он рылся в моем рюкзаке, затем матюгнулся и заорал по-звериному на хрен мне твои сахар и гвозди, сержант? Почему я не могу твою куртку, топор и остальные предметы взять?» По-видимому, в лут выпало совсем немногое. Чем занимался дальше мой убийца, я уже не видел. Картинка быстро темнела. Наконец, перед глазами на черном фоне загорелась ярко-красная надпись. «Ваш персонаж погиб. Первая смерть из десяти возможных в этом мире». Возрождение будет доступно через 15 минут. Получено достижение – самая быстрая смерть. Ваш персонаж погиб на 51 секунде пребывания в новом мире. Известность повышена до единицы.